Дай бог, чтобы она хорошо спряталась и, как бы ни повернулись события, не выскочила из своего укрытия. Она действительно затаилась в кустах, не сразу разобрав от волнения, что это обычные колючки. Шапка с нее сразу же слетела, потихоньку превращалась в лохмотье, одолженная корабельным юнгой. Куртка, мало этого, колючки впивались ей в спину, в плечи, царапали руки, цепляясь за волосы. Однако самым главным и неприятным было то, что сквозь густую плотную зелень она не видела, не могла видеть происходящее на улице, слышала только выстрелы да звон клинков. Не в силах пребывать в неведении, она с трудом выбралась из кустарника и поискала глазами Кейта. Сначала взгляд ее упал на кровь на мостовой. Потом она обратила внимание на то, что улица совершенно пуста, если не считать тех, кто сражается. Все жители при звуках первого же выстрела попрятались по домам. В подобных случаях лучше и безопаснее не высовываться. А вот и Кейта. Двое здоровенных мужчин ринулись на него в атаку, недолго думая. Она бросилась на одного из них, присела на корточки, схватила за сапог. Тот в недоумении обернулся, едва не упал, а, выпрямившись, собрался накинуться на Фиби, но получил удар шпагой Кейта правую руку. Он повернулся к ней, и она увидела его глаза, темные, горящие, смотревшие куда-то сквозь нее. Он ничего не произнес, но она все поняла и ринулась туда, откуда пришла, в порт. Однако кто-то безжалостно схватил ее за волосы и потащил, больно заломив руку за спину. Она невольно вскрикнула. Внезапно бой прекратился, наступила мертвая тишина. Кейта опустил шпагу. Олтер Стрикленд замер на месте с приподнятым клинком. Брайан Морс еще сильнее нажал ей на руку, и она снова вскрикнула. Глаза ее наполнились слезами. Ну — Ну-ну, — сказал он насмешливо, — не печальтесь. — Пожалейте-ка лучше своего муженька. С неприкрытым торжеством он взглянул на Кейта. — Бросьте вашу шпагу, милорд, — он говорил мягко, даже вкрадчиво. Видно было, получал удовольствие от создавшейся ситуации. Правой рукой он вытащил из ножен кинжал, приставил к горлу Фиби. «Бросьте шпагу!» — повторил он, обращаясь к Кейта. «И вы тоже, Стрикленд!» Кейта по-прежнему пристально смотрел на Фиби и на Брайана, причем так холодно и задумчиво, словно размышляя о чем-то весьма далеком от тех обстоятельств, в которых они оказались. «Ты глупец, Брайан!» — сказал он вдруг неторопливо и чуть удивленно отъявленный глупец, и у меня не осталось к тебе никаких чувств, как и к твоей матери никаких обязательств. Последнее слово он вроде бы не договорил. Во всяком случае, что-то яркое мелькнуло в воздухе. Это Кейта сделал молниеносный, какой-то немыслимый выпад, и кинжал вылетел из руки Брайана. Однако левой рукой он успел схватить Фиби за горло. Она рванулась, ударила его локтем в живот, А когда он ослабил, хватку вцепилась зубами ему в руку, а затем, чуть не упав на землю, сумела отскочить в сторону. Кейт оттолкнул ее еще дальше, и тогда она, не удержавшись на ногах, рухнула на колени. Стрикленд в это время продолжал отбивать атаки остальных. Кейт вступил в схватку с Брайаном, которому, впрочем, нельзя было отказать ни в смелости, ни в умении. Маркиз дрался молча. В нем бушевала холодная ярость, в душе не осталось места для жалости, угрызений, воспоминаний. Человек, покусившийся на жизнь Фиби, должен умереть. Поднимаясь с колен, Фиби заметила блестящий предмет, валявшийся в мелкой водосточной канаве — кинжал Брайана. Она подняла его, и, подобравшись к одному из мужчин, окруживших Стрикленда, кажется, это был тот могучий брадач зажмурив глаза, ударила его куда-то пониже плеча и почувствовала, как клинок, пропоров одежду, входит в упругую и мягкую плоть. С жутким проклятием тот выронил шпагу, а Фиби, отпрыгнув от него и оставив кинжал в его теле, подняла обеими руками его оружие. Все эти действия не помешали ей отметить, что Стрикленд испытал явное облегчение, а Кейт сумел прижать Брайана к стене дома, но тот продолжал отчаянно отбиваться. Брайан знал, что Кейта искуснее владеет холодным оружием, чем он сам, и потому громко призывал на помощь своих соратников. Но те из них, кто еще не был ранен, оставались...